Глава 38 После обеда я спустилась на кухню, и, завидев меня, Дуглас даже прослезился. «О, моя дорогая госпожа, я так рад, так рад! Это невероятная история!» «Я буду приходить на кухню каждый день и знакомить тебя с новыми блюдами. Ничего не изменится», — сказала я. И повар ещё больше обрадовался, но потом испуганно поинтересовался. «А герцог не будет против? Вы ведь теперь хозяйка замка». «Нет, он позволил мне заниматься кухней», — успокоила я его и увидела две головы, торчащие из-за буфета. «Идите сюда, сорванцы». Братья осторожно приблизились, и Сар сказал, «Вы не похожи на ведьму, и ваше лицо не безобразно. «Вы красива», — прошептал Сай и покраснел, «как богиня». «Спасибо», — засмеялась я и обняла их. «Не бойтесь меня, я вас не обижу». Мы с Дугласом еще немного поговорили, и когда раздался стук подъезжающего экипажа, я бросилась к окну. Неужели привезли Риви? Увидев высокую фигуру графа, я выскочила из кухни и помчалась к холлу. Стоило мне остановиться напротив дверей, как они распахнулись, впуская графа, Риви и невысокого мужчину с аквояжем. Сестра была немного смущена, но не выглядела испуганной или взволнованной, и это было хорошо. «Рианон!» Она бросилась ко мне, и мы обнялись. «С тобой всё хорошо?» «Да, не волнуйся», — я улыбнулась ей. «Как госпожа Розмари?» «Это тебе лучше спросить у доктора». Риви повернулась к незнакомцу с аквояжем, и я заметила, как её взгляд скользнул по графу, и она вспыхнула. «Здравствуйте, герцогиня». Мужчина поклонился и посмотрел на меня умными, спокойными глазами. «Вы можете не беспокоиться. Госпожа Розмари скоро пойдёт на поправку». «Конечно, процесс выздоровления немного затянется, но я надеюсь, вы понимаете, что в такие годы кости срастаются хуже, чем в молодости». Я оставил порошки и научил её сестру, как себя вести с больной, как ухаживать за ней. «Благодарю вас». Я замялась, не зная, как его зовут, и доктор тут же спохватился. «Морк Биош». «Фронк Биош очень хороший врач», — сказал граф, и тот поклонился ему. «Ваша благодетельница в умелых руках». «Я навещу её ещё на этой неделе», — пообещал врач и, вежливо попрощавшись, ушёл, оставив нас втроём. «Графиня, у вас есть несколько часов, чтобы побыть с сестрой», — обратился к Риви ардал «Мы должны отправиться в путь ещё до наступления темноты». Граф склонил голову и исчез в одном из коридоров. Видимо, пошёл искать кузена. «Рианон, расскажи, что произошло! Почему ты открылась герцогу?» Сестра даже вздрагивала от чувств, обуревавших её. «Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло!» «Пойдём в мои покои». Я взяла её за руку и повела к лестнице. «Я тебе всё расскажу». Выслушав всё, что произошло со мной, Риви лишь покачала головой. «От судьбы не спрячешься», — прошептала она и с грустью добавила. «Мне так жаль нашу таверну. Я привыкла к госпоже Розмари, Кэти, Летиции. Она успела спрятаться. Я знала, что обязательно что-нибудь придумаю и не оставлю её. «Она была в травнике, когда на кухню вошёл граф», — усмехнулась Риви. «Это было так неожиданно, что я чуть не упала в обморок. Он не был груб с тобой?» «Нет», — сестра снова засмущалась. Граф был вежлив и обходителен. «Надеюсь, что так и будет». «Я тоже на это надеюсь», — я сжала её прохладные ручки. «Мы не бросим таверну». Я собираюсь поговорить на эту тему с герцогом. «Ты думаешь, он позволит?» — недоверчиво протянула Риви. «Ох, сомневаюсь». «Я должна попробовать», — упрямо сказала я. «Возможно, из этого что-то и выйдет». «Вот ещё что, Рианон», — сестра опустила глаза, а потом тихо произнесла. «Не знаю, как сказать. Я боюсь первой ночи с Ордалом». «Почему?» — удивилась я. «Мне кажется, что раньше тебя это не пугало». «Не знаю», — она передёрнула плечами. «Одно дело говорить об этом, и совсем другое — делать». «Не бойся», — попыталась я успокоить её, хотя сама немного заволновалась, ведь мне тоже предстояло разделить ложе с практически незнакомым мужчиной. «Будь собой и позволь ему увидеть в тебе нежную супругу. Пусть он почувствует, что ты доверяешь ему. И на будущее, Риве, всегда отзывайся на его хорошие поступки, поощряй его». Иначе мужчина потеряет воодушевление что-то делать и станет все меньше и меньше проявлять заботу и любовь. «Ты так говоришь, будто сменила нескольких мужей», — фыркнула сестра. И мы засмеялись, крепко прижавшись друг к другу. «Иногда мне кажется, что после падения с лошади ты стала совершенно другим человеком». «Может, так оно и есть», — вздохнула я, на секунду вспомнив прошлую жизнь. «Мы взрослеем, дорогая». Мы проговорили несколько часов, и они пролетели как один миг. Мне было жаль прощаться с сестрой, но что я могла сделать? В дверь постучали, и в комнату заглянула Берта. Ритганда графиню ожидает супруг. «Пора». Риви поднялась, и в её глазах блеснули слёзы. «Пообещай мне, что мы будем часто видеться». «Клянусь», — заверила я её, — «ты даже соскучиться не успеешь». Герцог тоже вышел проводить кузена, и мы стояли с ним возле экипажа на небольшом расстоянии друг от друга. Я обняла Риви, а потом повернулась к графу и попросила его. «Будьте добры к моей сестре, ваше милосердие. Риви хорошая девушка, и я уверена, что она станет вам хорошей женой». «Не переживайте, Ритганда», — граф изобразил улыбку, — «ваша сестра едет в дом своего мужа, а не в логово людоедов». Я провожала глазами экипаж до тех пор, пока он не скрылся за деревьями, и, развернувшись, наткнулась на Аргайла, который стоял позади меня. «Вы плачете?» — он усмехнулся. «Могу ли я узнать, что так расстроила вас, дорогая жена?» «Будто вы не понимаете». Мне не понравилась его улыбочка. Я рассталась с сестрой. «О, боги!» — воскликнул Аргайл, веселясь от моей реакции. «Она будет жить в часе езды от Вартланда» и вы можете видеться с ней так часто, как пожелаете. Вы не в тюрьме, Рианон, и она тоже. «Благодарю вас», — буркнула я и направилась было к дверям, но герцог вдруг схватил меня за руку. «Постойте». «Да», — я повернулась к нему, ощущая, как жар от его пальцев проникает сквозь ткань. «У вас красивые глаза, жена», — вдруг сказал он, «как зелёный бархат». «Благодарю вас». Было немного неожиданно получать от него комплименты, Как чувствует себя хозяйка таверны? Мне показалось, что он просто хочет задержать меня, и это было приятно. «Доктор сказал, что она скоро пойдёт на поправку», — ответила я, не отнимая руку. «Вы позволите мне повидать её?» «Да, вы можете навещать её», — кивнул герцог, и его рука скользнула ниже, к моим пальцам. «Только с охраной». Наши пальцы переплелись, и я вздрогнула от этой неожиданной ласки. «Вы боитесь меня?» Аргайл склонился ко мне и посмотрел в глаза. От этого проникновенного взгляда у меня перехватило дыхание, и я лишь покачала головой. Это хорошо. Он улыбнулся, и черты его лица сразу стали мягче. Страх — не лучший спутник брака. Хорошо, что вы это понимаете. Ко мне вернулся голос. Значит, у нас есть шанс найти общий язык. — И вы не станете сбегать из дома? Он прикоснулся губами к кончикам моих пальцев. «Мне бы не хотелось ловить вас по лесам и мрачным тавернам». «Я постараюсь», — ответила я, и он тихо рассмеялся. «Жду вас перед ужином в кабинете». Герцог отпустил мою руку и, легко взбежав по ступенькам, скрылся за дверями, а я широко улыбнулась. Сквозь свинцовые тучи пробился одинокий луч и засиял золотом, окрашивая небо в персиковые тона. На душе было хорошо и радостно, будто этот луч проник внутрь меня» возрождая надежду.